«Локация двенадцатая. Солнце. Пятно. «Выходите!» — сказал фантом, принявший теперь облик Григория Лютаева, улыбаясь совсем как живой человек, хотя было понятно, что это не человек и вообще не живое существо из плоти и крови, так как температура воздуха под куполом капли была далеко за пределом человеческой выносливости. Да и воздухом атмосферу под прозрачным пологом назвать было трудно, потому что он здесь представлял собой смесь паров металлов, водорода и гелия. «Я его сейчас...» — процедил сквозь зубы Илья. «Подождите», — торопливо сказал Терентий. «Есть возможность выяснить, куда мы попали и что произошло». «Каким образом? Вряд ли нам удастся захватить этого парня. Перед нами видеофантом или проекция». «Я выйду поговорю. А если он и тебя переориентирует в свою веру?» «Не переориентирует», — улыбнулся Терентий, чувствуя на себе изучающий взгляд Флоры. Командирша спецназа волновала его, и ему приходилось больше следить за своей речью и поведением. Тот, кто его послал, мог бы просто связаться с нами, либо попытаться воздействовать на нас каким-то излучением. Но он поступил иначе. «Значит...» либо не имеет возможности воздействовать на наше сознание, либо не хочет начинать контакт с угроз. Все равно это риск. Предлагаю послать парламентерам Формеха. Формех — функционально ориентированный механизм, обладающий искусственным интеллектом. К нам вышел не робот, а посланник с индивидуальной внешностью, и мы должны отреагировать соответственно. — Командир! — Идите, Терентий, — решила Флора. «Защитник прикроет вас в случае необходимости». «Не тяните», — посоветовал фантом Григория. «Присоединяйтесь». Странным образом его приглушенный голос был слышен как через внешние аудиодатчики, так и через наушники рации. Подумав над этим, Терентий понял, что слышать не звуки голоса, а мысли-речь Гриши. «Что значит «присоединяйтесь»?» Насторожилась женщина. К кому присоединяться? Или к чему? К моему улью, — ответил приятель Терентия. Со мной тут завязано в систему больше сотни сознаний. Объясните. Секунду, товарищ майор, — сказал Терентий. Так мы будем долго играть в вопросы и ответы. Открывайте люк, я выйду. Оптимал, по моей команде. Жду лаконично сказал компьютер катера. Терентий зарастил шлем и проследовал в кормовой тамбур аппарата. Сработала мембрана, показав контур люка, и он вышел на горячий асфальт купола, проминавшийся под ступнями. За ним баскетбольным мячом выкатился защитный бот. Псевдо Григорий посмотрел на мяч, усмехнулся, шагнул к парламентеру, как нормальный человек. Свернутый валиком шлем так и остался у него на плечах. Если бы не показания датчиков, высвечивающихся на внутренней поверхности, забрала шлема Терентия и сообщавших ему о параметрах среды, можно было подумать, что встреча происходит в помещении на Земле. «Рассказывай», — предложил другу Терентий. «Мы считаем, что твой индивидуальный носитель мертв, а ты на самом деле голографический трансформер. С другой стороны, это означает, что мертвы и все твои спутники». Только в биологическом формате. Снова заулыбался Гриша. «Абсолютно все личностные черты наших сознаний сохранены в улье». Лицо приятеля неуловимо быстро изменилось, перетекло в лицо девушки. «Галима», — узнал француженку Терентий. Затем фантом в течение нескольких секунд принимал очертания туристов яхты, последним опять мелькнуло лицо гида Жозе Бартоломео. И на Терентия снова посмотрел Гриша, с которым он был знаком не один год. Губы посланца неведомого Улья зашевелились. «Тереха, аудиоконтакт не информативен Давай перейдем на ментаобмен. Я зайду к тебе в мозги, и ты разом узнаешь все подробности происходящего». «Спасибо, Гриня», — фыркнул Терентий. «Мы в неравном положении, рисковать мне ни к чему». Ежу понятно, что вы и меня превратите в призрака. Ответь на пару вопросов, я обсужу ответы с парнями в катере, и мы решим, в каком формате общаться с тобой. То есть с твоим ульем. Кстати, что оно такое вообще? Разумное существо? Робот? Компьютер? Нейросеть. Без запинки ответил Гриша. Не совсем нейро, но близко. Он тут всем заправляет. И отсосом плазмы? Григорий прищудился. «Вижу, ты в курсе. Хотя откачка плазмы не главный процесс. Это всего лишь сопутствующие солнечные потери. А что главное? Давай все же выйдем на прямой контакт. Ты ничего не почувствуешь. Я вольюсь в твою пси-сферу, и ты сразу все узнаешь. И я останусь человеком? Я же остался. Ты сейчас видеопризрак». «Физическая оболочка не имеет значения», — Терентий покачал головой. «Для меня имеет. Но, допустим, ты вольешься, и что потом? Останешься в моей голове?» Гриша рассмеялся. «Наоборот, ты останешься в улье вместе со мной. Благодарю покорно, отменная перспектива, стать одной из программ нейросети. А у вас больше нет других шансов остаться живыми». Вот с этого и надо было начинать. Ладно, дай мне время посоветоваться. Ответь хотя бы на один вопрос. Кто вы, откуда, из какой части галактики и вообще зачем вы откачиваете солнечную плазму? Солнце далеко не самый мощный источник энергии. Существуют черные дыры с аккреционными дисками, квазары, да и звезды в тысячу раз ярче. Это уже целых три вопроса. И сдал смешок Гриша. «Мне одному трудно ответить на все сразу. Итак, вы присоединяетесь?» «Ты не ответил мне на вопрос, кто вы?» Григорий посерьезнел. «Боюсь, придется потратить на ответ не одну минуту. Меня торопят. Скажи ему, я — это он и есть, ну или я — часть его. Нам очень не хватает рабочих сознаний, особенно тех, кто принимает решения в Солнечной системе». На нас сейчас работает всего 5-6 человек на земле этого мало мы срываем процесс ваше присоединение позволило бы нам закончить переход раньше переход иди и посоветуйся с твоими коллегами у тебя всего две-3 минуты так и не ответишь григорий ушел мыслями в себя было заметно что он ведет мысленный диалог с невидимым собеседником мы из таких далей — ответил он наконец, — что ты, скорее всего, не поверишь. «Да ладно!» — со смехом сказал Терентий. «Даже простому обывателю давно известно о существовании ветвящейся мультивселенной с бесконечным количеством метавселенных меньшего размера». «Из какой вы?» «У вас две минуты», — сказал Григорий, становясь прозрачным. «Отсчет пошел!» «Черт!» донесла рация голос Ильи Остраумова. Он слышал переговоры от начала и до конца. «Упорный парень! Так и не признался!» Терентий развернулся и влез в кормовой люк голема. С минуту сидели молча, поглядывая на прогуливающегося по асфальту, как по квартире Григория. Потом Илья проговорил, посмотрев на Флору. «Надо уходить, иначе этот чертов улей...» нас превратит в толпу сознаний. «Нас не выпустят», — сказал Звягинцев. «Из этого пузыря мы, может быть, и уйдем, но из-под большого вряд ли катер не имеет варп-движка. Мы еще не пытались пробиться по полной программе», — возразил Умутов. «Не использовали ни кинжал, который, между прочим, снабжен нульхлопом, ни скорчер». Эти ребята опередили нас технологически на тысячу лет. А то и на миллион, раз сумели построить такую систему отсоса энергии. Какие ребята? Те, что создали улей. Может быть, он сам и создал. Какая разница? А я думаю, что улей всего лишь компьютер, управляющий системой откачки. Кстати, а куда он потом сбрасывает поглощенный запас? Почему мы не видим потоков света, лучей, джетов? «Хороший вопрос. гриш утверждает, — вставил слово Терентий, — что Улей даст нам всю информацию обо всем, что тут происходит, и о хозяевах системы. Да, но какой ценой? Закабалив нас, превратив в цифровые копии? Ну, наверное, да. Послушай, парень, — проговорил Звягинцев, — по твоим словам, этот твой друг проговорился о каких-то начальниках, которые работают на Улей. При этом он добавил, что этого мало. Нужно присоединить к улью еще больше людей. То есть превратить в зомби. Ну, да. А кто уже запрограммирован? Он не сказал. Надо будет предупредить контрразведчиков. Сначала надо освободиться, буркнул Умотов. Илья повернулся к молчавшей Флоре. Командир, прошу прикинуть, каковы наши шансы пробиться за пределы этой камеры, джентльмены. «Голем рассчитан!» — начал оправдываться компьютер катера, посчитавший джентльменом и себя. «Мы в курсе!» — перебил его Илья. Оптимал умолк. «Надо не ждать, а действовать!» — покачал головой лейтенант. «Пока они еще надеются на нашу добровольную сдачу в плен!» «Давайте я еще раз поговорю с ним!» — предложил Терентий. «Может, Гриша проговорится?» Взгляд Флоры стал острым. Она приняла решение. «Ваш друг сказал, что у нас нет шансов. Так или иначе мы станем пленниками Улья. Поэтому нет смысла начинать новые переговоры. Добровольно мы не сдадимся. Надеюсь, парни возражений не будет?» «Никогда!» — сверкнул глазами Звягинцев. «В таком случае попытаемся прорваться. Оптимал! Режим атака!» «Готов! Полная упаковка!» Спецназовцы уселись на сиденье поплотней, зарастили шлемы. С небольшим запозданием то же самое сделал Терентий. Флора вытащила из панели Вериала изящные рожки мнемоуправления, чмокнула присосками к вискам шлема, включая мысленный режим управления аппаратом. Замерла на несколько мгновений, налаживая контакт в состоянии один на один. «Погнали!» Терентий с чувством вины проводил взглядом Гришу, хотя понимал, что человеком тот уже никогда не будет. «Прости, дружище, но мы не желаем становиться цифровыми ботами». Голем подскочил с места стоянки над лепестком тюльпана сразу на пять метров. Гриша в этот момент уже направлялся к нему, явно потеряв терпение, и отреагировал на прыжок аппарата потери человеческих очертаний, Тело размазалось призрачными полотнищами, оставалась неизменной только голова. Что с ним стало дальше, Терентий не увидел. Голем выстрелил из гравитонного излучателя по куполу. Молнией прыгнул вверх, превращаясь в копье, охваченное жидким слоем пламени. Купол не выдержал разряда. В его прозрачной оболочке образовалась дыра, и вскипевшие края дыры стремительно вывернулись в подобие водянистого кувшина, падая на раскаленный асфальт поля под возвышением потоками воды. Катер вылетел под следующий купол, в тысячи раз превосходящий по размерам капли на вершинах цветочных лепестков. На преодоление десятка километров пространства под куполом ему потребовалось не больше доли секунды. Но с какой бы скоростью он ни двигался, система контроля этого жуткого доильного аппарата в форме исполинской щетки действовала быстрее. Рисунок черных струй в пламенном небе изменился, образуя самую настоящую паутину с мелкими ячеями, и голем, метнув вперед молнию электрического разряда, торпедой вонзился в нее. Однако не пробил насквозь, а проделал глубокую воронку. Прогнувшись, паутина под всеобщий вскрик пассажиров кинула аппарат обратно, как ракетка «Валан». Кувыркаясь, катер пролетел несколько километров, коса пошел к танцующей щётке. Компьютер, не дождавшись команды пилота, остановил падение в десятки метров от бамбуковых остриев. Позвал. «Командир!» Никто не ответил. Флора и ее спутники потеряли сознание. Удар ракетки был так силен, что поглотитель гравитационного поля в кабине не смог погасить инерцию. И спасли людей только антиперегрузочные полевые компенсаторы костюмов. Иначе они превратились бы в комки студня с переломными костями, порванными сухожилиями и кровеносными сосудами. Терентий пришел в себя быстрее остальных. Открыл глаза, судорожно откашлялся, ощущая горечь во рту от глотка обжигающей жидкости. Компьютер скафандра воткнул ему в губы трубочку специального препарата. Соседи не шевелились, Флора тоже. Стенной виом показывал под големом волнующееся море бамбука, а над ним надвигающуюся авоську, сплетенную из черных нитей. «Командир!» — послышался тревожный голос Оптимала. «Жду указаний!» «Авоська!» — прохрипел Терентий. «Не понял?» «Нас пеленают! Освободись!» «Слушаюсь!» Голем выстрелил по сетке, почти накрывший катер из гравитонного излучателя. Заложил вираж, но улетел недалеко. Разряд гравитонов авоську не уничтожил, а лишь отбросил в сторону, и она снова стремилась к земному аппарату. «Оптимал» выпустил очередь гравитационных импульсов, сработавшую как серия ударов боксера по голове противника. Сетка развернулась, меняя рисунок ячей. Но у Терентия не было сомнений, что ее владелец не оставит намерений загробастать попавшуюся в силки птичку. — Оптимал. — Внимаю. — Дай мне один на один. — Режим подключен к пилоту. — Дай мне, иначе мы погибнем. Компьютер сделал почти незаметную паузу. — Возьмите девайс. Терентий придвинулся к сиденью Флоры, снял с нее рожки Минара. Чмокнули присоски. В голове свистнуло, перед глазами развернулась россыпь светящегося планктона. Зрение скачком приобрело небывалую ранее остроту и четкость. «Ищи путь!» — пробормотал молодой человек. «Не понял». «Ищи путь!» — мысленно повторил Терентий. «Надо попытаться прорваться на нижний уровень лимбы». «Лимбы? Весь этот узел — лимба!» У нее ни один уровень. Катер посадили под колпак. Ты сам послал бота посмотреть люки. Там были щели. Бот не вернулся. Возвращаемся к тому постаменту в форме цветочного лепестка и ныряем в щель. Выполняю. Голем крутанулся, избегая объятий настырной авоськи. Стрелой метнулся к возвышению, переставшему быть каплей. Ее прозрачный купол после выстрела из гравика разлетелся водяными струями, оплыл и не восстановился. На все пространственные кульбиты катеру потребовалось около трех секунд. Авоська отстала, и это дало беглецам время добраться до основания капли. В этот момент очнулась Флора. «Что происходит?» Оптимал торопливо сообщил ей о решении Терентия, пока тот продолжал вести катер и искать щели в дне капли, не отвлекаясь на разговоры. На компьютер разделение функций не влияло. Он мог выполнять множество дел одновременно. Люк, или вернее кольцевой выступ, в материале дна капли он обнаружил первым. — Вижу вход. — Флора, э, майор, передать вам управление. Женщина наконец поняла, в какое положение попал аппарат. — Продолжайте. — Бей! — рявкнул Терентий. Катер выстрелил. Кулак гравитонного разряда вонзился в утопленную крышку люка и выбил ее куда-то в недра постамента. «Вниз!» Катер нырнул в отверстие, бесшумно сшибая корпусом какие-то рычаги и ребра. Вспыхнул прожектор, высвечивая прямой колодец, багровые стенки которого походили на кольчатые сегменты червя. Под катером появился еще один раскаленный плоский щит, олицетворяющий пол или же потолок следующего этажа лимбы. Ваше решение. Где Воська? Не вижу. Пробивай. Катер выстрелил. В полу образовался кратер, края которого взорвались слоем ярких искр. Еще раз. Оптимал выстрелил дважды, углубляя кратер. Пол, наконец, не выдержал. В нем протаяла черная звездчатая дыра. Вниз. Голем нырнул, обдирая ободом корпуса края отверстия. На сей раз они вылетели не в шахту, а в сложной формы помещения, стены которого состояли из черных стержней разной длины. Чем-то они напоминали стебли бамбука на самом верхнем этаже комплекса. Они танцевали, то уходя в разнобой вглубь стен, то вырастая. Примерно так же плясала и поверхность пятна где-то высоко в фотосфере солнца, разве что те стержни были не в пример больше. Катер застыл. Компьютер показал дыру в потолке помещения, через которую они пробились сюда. Дыра быстро зарастала черными прыщиками, в конце концов превратившимися в стержни, из которых состояли стены. Через несколько секунд катер оказался в черном мешке с танцующими стенами. Размеры мешка из-за пляски стержней и причудливой формы определить было трудно. Однако он был не меньше найденных на Луне пещер, объем которых достигал десяти и более кубических километров. Взмокший Терентий сбросил рожки Минара. «Берите управление». Флора взяла рожки, оглядела необычную пещеру, поворачивая прожектор катера. Луч отразился от черной кристаллической глыбы, висящей в центре зала между танцующим потолком и полом но глыба не танцевала, в отличие от стен, и казалось куском антрацита величиной с храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Зашевелились остальные мужчины. — Не знаю, как вы, — пробормотал Звягинцев. — А я еле выжил. Серебра болят. — Спасибо, турист, — проговорил со слабой улыбкой Илья. Флора свернула конус шлема, Посмотрела на Терентия. Он тоже открыл шлем. Проговорил сипло извиняющимся тоном. «Простите, ради бога! За своеволие! Я ничего не мог придумать, кроме бегства!» Она вдруг наклонилась к нему и поцеловала в щеку.